умирать. Веки ее смежились, и она неслышно шепнула. «А теперь я буду танцевать босиком». Теодор Фастен взял ребенка на руки с глухой неприязнью. Но едва он поднял это крошечное создание с забавно всклокоченными кудряшками, как гнев его мгновенно улетучился а в сердце зародилась безграничная нежность к сыну. И впервые за много лет он не расхохотался, а улыбнулся. Эрмини Виктория умерла еще до зари, так и не увидев ребенка, которого произвела на свет. Теодору Фастену показалось, что никогда еще дочь не была так красива, как в этот предутренний час. Даже в смерти она сохранила свою прелестную улыбку. И теперь ее чуть видные зубки блестели ярче, чем в те ночи, когда ее уста раскрывались для поцелуев. Она улетела в смерть, овеянная тем же волшебным обаянием, каким ее сын вооружился для жизни. Эта царственно спокойная красота не допускала слез и причитаний. Казалось, Эрмини Виктория не умерла, а просто уснула заколдованным сном в холодном мире посреди ночи и звезд, посреди вод Эска и земли Фландрии. Теодор Фастен с сыном на руках опять сел к ногам Виталии, бодрствующей у смертного ложа Эрмини Виктории. Уронил голову на материнские колени и так замер, сторожа в тишине вечный сон юной дочери, которую сделал своей женой. Самый младший из пеньелей получил имя Виктор Фландрен. Его густая, вечно спутанная шевелюра отливала медью, а глаза из черно синие имели одно особенное свойство. Левый зрачок был наполовину золотой. Эта золотая искра сияла так ярко, что позволяла мальчику Одинаково хорошо видеть и средь бела дня, и в густом ночном мраке. Теодор Фастен ходил вокруг сына, как загнанный зверь слоняется возле дома, не зная, что он там найдет — убежище или новую ловушку. Его неодолимо влекло к мальчику. Но он не позволял себе безраздельно отдаться этой любви из страха нового страдания. Все, кого он любил, умирали или бесследно исчезали, если не считать матери, давно превратившейся в тень самой себя. Любовь, которую он изливал на ближних, становилась проклятием. Война превратила его в чудовище, отмеченное такими муками, таким отчаянием, что теперь он ничего не мог, коснуться не загубив, как будто тот удар вражеской сабли бесконечно повторялся и повторялся, все уничтожая на своем пути. Но ведь и война тоже могла начаться снова, и новые властители могли через несколько лет призвать его сына на поля сражений. Мысль эта неотступно дерзала Теодора Фастена, превращаясь в истинное наваждение. Днем и ночью он размышлял о том, как ему спасти сына, чтобы тот никогда не стал солдатом. И в конце концов он решился на ужасное, но избавительное деяние. Виктору Фландрину как раз исполнилось пять лет.